сердиться Бумага новость долго, крепко держит. Зачем торопиться?» По понятиям почтовозов вступил в разговор поручик. «Бумаги никогда не поздно доставить в назначенное место, даже через год или два. Все равно, дескать, с бумаг не сотрется написанное». «Все так, верно», оживился Эвен. «Ай, как славно понимает молодой начальник». Бывало, след собалька увидим, Сумку на куст вешам Три-четыре солнца собальку гоним, Потом сумку в Аян везем. Начальник там сердито шумит, Где были, потом письмо читат и видит. Все новости на месте лежат, Ничего не потеряли. Ну и добрым делаться начальник, Водочки дает. <звёк> вот и убедите их, Улыбался Ваганов. Какой спрос с детей природы. Муравьев велел посмотреть во вьюки, нет ли пакета для него, и отпустить Эвенов, сначала угостив водкой. Стали говорить о трудностях местной почтовой гоньбы. С июня по октябрь в Аян и Охотск почта доставляется два раза в месяц, в остальное время года – раз в месяц. Единственные и незаменимые почтари – Якуты и Эвены. Укажи им любую точку на севере – И они, не расспросив, как туда можно добраться, и есть ли тропа, река на пути, неодолимые скалы, доставят почтовую сумку в полной сохранности. Но о сроках доставки с ними говорить бесполезно. До сих пор безмятежные почтари были терпимы. Однако скоро, когда усилится Тихоокеанский флот, увеличится на севере население, быстрое обращение почты будет необходимым. Чтобы гонять лихие тройки, надо Алдан и Майю заселить крестьянами. Но пока что от Аяна до Нелькана не было ни одной станции. Палатки раскинули у подножия перевала возле Сухостоин и Ключа. Как и прежде, Струва велела остановиться в семь часов вечера. Теперь был сентябрь. Рана смеркалась и темнело. В сумерках стучали топоры, с хряском валились деревья. Костры разводились большие, яркие. Путники, словно наскучавшись в море по кострам, засиживались допоздна. При ядренных лучистых звездах пили чай, вспоминали о путешествии по лени, пытались предугадать, какие неожиданности готовит им зимняя дорога. Чаще всего на привалах муравьер делился своими мыслями об Амуре. Да, какие выгоды ждут сибири Север, если открыть по реке судоходство. Как освободить крестьян, приписанных к заводам императорского кабинета, и сделать казаками, а потом, заключив договор с Китаем о совместном владении рекой, расселить их по обеим берегам и притокам? Он допоздна засиживался в палатке с огретой тлеющими углями. За походным столом писал в главное губернское правление, в личную канцелярию, Постоянно держал во внимании заготовку хлеба для полков, резервных магазинов, винокуренных и солеваренных заводов, больниц. Виды на урожай зерна доносили генерал-губернатору земские исправники. Каждые 10 дней из Иркутска к нему посылали курьера. Генерал писал запросы, ответы, указания быстро крупным почерком. Вечерами перед сном дамы, смеясь, спрашивали у поручика Ваганова, Не поможет ли он забраться в оленье спальные мешки диковинку? Особенно шутила Элиза, просила поручика показать на примере. «Ох уж это мне, христиане!» — улыбнулся Николай Николаевич. «И зачем она так просто обращается к Ваганову, словно к родному брату, не способному влюбиться в нее? Будто не ведает, что этим она вселяет надежду в бедного поручика». «Если он мог понять...» Как она занята Невельским, как увлечена. Без нее Катя всегда была бы со мной. А так, куда денешь Элизу? И все же хорошо, что мы взяли их. Прислушиваясь к веселому говору женщин, подумал Муравьев, что бы мы делали в долгих утомительных странствиях без неунывающих француженок. Глава вторая. В урочище Нилькан экспедиция погрузилась в долбленные баты и берестяные оморочки. Муравьев восхищался искусной работой умельцев-эвенов. Легкие челны, весла, низкие скамейки сделаны с душой. По всему прошелся резец художника. Неужели такую красоту придется бросить в конце пути? Генерал